и увидел, что она ему прислала. Буквы невинно лежали в его ладони. «Инцест» — кровосмешение, инцест. Он поспешно уничтожил улику, перетасовав карточки, и, взглянув на мисс Кромптон, встретил умный взгляд ее темных глаз. «Внешний вид обманчив», — сказал добродушно Мэдси Кромптон. Вильям взглянул на карты и увидел, что может составить еще одно слово. Тем самым он избавится от X и ответит на ее послание. Он пододвинул слово к ней, она снова фыркнула, и игра пошла дальше. Но теперь время от времени их взгляды встречались. В ее глазах Вильям читал осведомленность и... Да-да, искреннее волнение. А он не мог решить... Рад он или огорчен от того, что ей все известно? Когда она узнала, как узнала, что об этом думает? Она улыбалась ему, но в улыбке ее не было ни сочувствия, ни скабрезности, а скорее удовлетворение и радость. В том, какие ему выпали буквы, было что-то сверхъестественное. У него возникло ощущение, такое чувство порой возникает у каждого, что, как бы мы ни упирались, нами управляет случай. Потрясения и удары судьбы поражают нас наугад, и, что ни говори, есть промысел, есть рок, который крепко держит нас в кулаке. Но, возможно, она сама подтасовала его карточки, она любит загадывать загадки. Ее руки с узкими запястьями двигались уверенно и точно, Она передавала Элен слово «П-А-Ш-О-Э-Н-И-Х», -e ловко сбывая с рук опасную X. Кто он для неё, А простак? Несчастная жертва? Неужели он всегда виделся ей в таком свете? Внешний вид обманчив, это уж точно. Под конец игры он, улучив момент, шепнул ей. «Нам надо поговорить». «Не сейчас, позже». Я найду время. Позже. В ту ночь он не мог заснуть. По ту сторону запертой двери была Евгения. Он не слышал ее храпа, вообще не слышал ни звука, и несколько раз порывался войти и посмотреть, не покончила ли она с собой. Он решил, что она этого не сделает. Не такова ее натура. Хотя, после того, что случилось сегодня, Что он может сказать о ее натуре? Ведь все, что было ему о ней известно, опрокинулось. А быть может, не все. Он и раньше понимал, что совсем не знает Евгении. Либо у нее не было никакой внутренней жизни, думал он, либо она так замкнулась в себе, что не подступиться Как ужасно с ним обошлись. И с ней тоже. Почему же он не жаждет убить Эдгара? Но даже и Эдгар в этой чудовищной ситуации не вызывал у него ненависти. Он преступник поневоле. Его самодовольное скотство, его наглость продиктованы обстоятельствами. Раздался стук. Дверь тихо отворилась и впустила темную фигуру. Это была мисс Кромптон все еще в дневной одежде, длинной черной шелковой юбке и серой поплиновой блузке. Войдя, она остановилась и молча ему кивнула. Вильям выбрался из постели и завернулся в халат.